Глава вторая. Имение Картополовых. Кабинет главы рода. За резным столом из красного дерева сидел невысокий лысеющий мужчина в очках. Его звали Картополов Евгений Фёдорович. Он старательно изучал договор на покупку зерна для дальнейшей перепродажи. Один из пунктов договора оказался возмутительным, И мужчина с неприязнью вычеркнул его, оставив на листе крупную кляксу. «Твою мать!» — выругался лысый, пытаясь промокнуть пятно. В дверь кабинета без стука влетел его сын и с порога закричал. «Отец, ты слышал новости?» Крупный парень с рыжими волосами и обилием веснушек совсем не походил на своего папу, из-за чего Евгений Фёдорович периодически сомневался в отсутствии, но доказать, что ребёнок не его, увы, не мог. Не потому, что такого способа не было а потому, что в обществе его поднимут на смех, я крестиа торгоносом. Вот он и терпел выходки своего туповатого сына. Михаил, сколько раз мне повторять? Стучась перед тем, как входишь. Не отлегайся от документа, проговорил Евгений Фёдорович. А, запомнил, громко выдохнул, сказал Михаил и продолжил. Так это, текст сгорел!» Эти слова привлекли внимание Евгения Фёдоровича, заставив отложить договор. Его очки от удивления сползли на нас а по лицу пробежала нервная дрожь. «Мой цех деревообработки?» «Да нет же, цех Дубровского!» — выпылил Михаил с дурацкой улыбкой на лице. Видимо, надеялся, что это вызовет гнев у батеньки. «Тьфу! Твою мать, Мишка!» — спылил Евгений Фёдорович и ударил ладонью по столу. Впрочем, он быстро взял себя в руки и продолжил уже мягче. «Я тебе говорил, мне плевать на этот цех. Это твоё имущество, и всё, что тебе нужно сделать...» так это заставит Дубровского подписать бумаги на его передачу. но пап!» — Михаил не успел договорить, как отец его перебил. «Что, пап? Бестолочь ты рыжая! Я дал тебе шанс проявить себя, научиться бороться за свое, а ты мямля! Не можешь даже забрать пророклятый цех у сопляка, которого я разорил!» Выпучив глаза, прокричал Евгений Федорович. «Фу, ничтожество! Весь в мать!» Евгений Федорович сплюнул и презрительно посмотрел на сына. «Не смей так говорить про маму», — Михаил сжал кулаки и оскалил зубы. Его кожа, побледнев начала покрываться измолезью. Евгений Фёдорович встал со своего кресла и не спеша подошёл к сыну. «Хочешь попробовать свои силы?» Он посмотрел на сына снизу вверх, но в его взгляде была такая жёсткость, от которой Михаил невольно отвёл глаза. «Я так и думал. А теперь пошёл прочь». Особняк Дубровских Кальдер Веран читает письмо. Я, граф Дубровский Виктор Игоревич, пишу свои последние слова. Степан, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. После смерти отца все деловые партнёры отказались со мной работать, из-за чего сталин-литейный цех стал убыточным. Подумать только. Процветающее предприятие, которым гордился отец, разорено. Благодаря стараниям картаполова Поставки руды для нас подоржали втрое. Выпускать металл стало невозможным, ведь тогда бы мы производили его в убыток себе. Видимо, ему недостаточно убить мою семью. Он хочет видеть, как последний из рода Дубровских влачит жалкое существование. Забавно. Ради выживания я продал всё, что смог, но это не помогло. Хотел продать цех, чтобы расплатиться с Картополовым, но эта сволочь отпугнула всех покупателей. Вместе с этим он уничтожил мой дар, И теперь я даже не могу заработать денег в изнанке. Картополов-младший предложил подарить ему цех, и тогда он зачтёт его в качестве оплаты половины долга. Но сделает это только, если я встану на колени и буду умолять его. Я, потомственный аристократ, и на колени. Никогда этого не будет. Я задолжал около миллиона рублей. Если не верну эту сумму в течение года, то меня лишат титула. Даже если бы я упал на колени и умолял этого ублюдка, то всё равно оставшегося долго хватит, чтобы пустить меня по миру. А что дальше? Просить милостыню? Я уже на дне и ниже падать не собираюсь. Я сожгу цех вместе с собой. Жил аристократом и умру аристократом. Степан, ты верой и правдой служил нашему роду, а посему я защищаю тебе остатки родовой казны и все фамильные ценности. Делай с ними что хочешь. Свои же долги я заберу в могилу. Искренне твой Дубровский В.И. «Решил убить себя и сбежать от проблем? В моём мире тоже были такие. Считали, что смерть — лучший выход. Хиддиоты. Пока ты жив, всё можно исправить. Что ж, это его выбор. В любом из случаев, спасибо ему, смерть графа отдала мне жизнь». Отложив письмо, Я направился к книжному шкафу, и первая книга, которая попалась на глаза, называлась «Правила этикета для истинных аристократов». Хм, интересно. Пожалуй, с неё и начну знакомство с этим миром. За пару часов я прочёл книгу «От корки до корки». Теперь более-менее понимаю, как устроена вертикаль власти. Заодно запомнил десяток пафосных фраз, которыми принято обмазывать друг друга среди аристократов. Если судить по книге поведение аристократов очень похоже на манеру общения купцов из моего мира. лаская уши собеседника словами, а за спиной держат кинжал. Мои научные изыскания прервал учащий желудок, напомнив, что нужно разобраться с ядром маны, а заодно нарастить немного мяса. Я пощупал бицепс, и палец, не обнаружив мышц, тут же утнулся в кость. Печально. Начнём с перекуса. А после можно и потренироваться. Оставаться дохлеком я не собираюсь. Кстати, где тут кухня? Выйдя из комнаты, я прошел по кругу со скрипучими половицами и услышал вдалеке храп. Старик еще спит? Ладно, пусть отдыхает. Жизнь мне все-таки спас. А я сам разберусь. Тем более, что я уже почувствовал аромат пряных трав из комнаты в конце коридора. Я оказался прав. Это просторная кухня. На стене висят полки с разнообразными специями. А также на веревках болтаются сушеные травы. В центре помещения расположился стол, на котором меня дожидается свежеиспечённый пирог. Его заботливо накрыли тканью, чтобы не заветривался. Отлично, есть чем перекусить. Осталось найти, чем разогнать метаболизм. Ага, судя по запаху, вот это подойдёт. Я сорвал со стены пучок травы и потер его в руках. Ошибки быть не может. Точно такая же трава росла и в моём мире. А здесь она называется... Я повернул к себе бумажку, висевшую на нитке, привязанной к основанию пучка, и прочитал «Крапива». Хм, странно, даже названия одинаковые. «Годится?» «Вот это тоже мне знакомо». Открыл стеклянную банку и достал из неё красный стручок перца. «По идее он дико острый, но для моих целей идеально подойдёт. Что же, приятного мне аппетита». За пару минут я с наслаждением проглотил половину пирога, а вторую часть через силу запихивал в себя попутно жуя крапиву и перец. Пирог был вкусный, но вот перец и крапива всё портили. Из-за нестерпимой остроты слёзы катились из глаз, а я всё продолжал отрывать от пирога кусок за куском и запихивать их в рот. В обнимку с пирогом меня и застал Степан. — Батюшки, Виктор Игоревич, вы что же это делаете? Желудок спалите? Старик подбежал ко мне и попытался выруть из рук перец. — Так вкуснее усмехнулся ну, я и одним движением закинул в рот остатки перца. «А ежели вкуснее, то чего плачете?» — поинтересовался Степан, пока наливал мне молока из кувшина, который всё это время стоял под столом. «Это слёзы радости!» — усмехнулся ну, я. «Эх, а я не догадался заглянуть под стол. Так бы и не пришлось страдать всю дорогу. Ну да ладно, зато метаболизм выкручен на максимум». Прохладное молоко потекло по горлу, заставляя унять пожар, сжигающий меня изнутри. Сделав последний глоток, я крякнул от удовольствия и откинулся на спинку стула. Степан все это время не сводил с меня глаз, как будто не решался задать мучащий его вопрос. Поймав его взгляд, я кивнул, давая разрешение заговорить, хотя вчера разрешение ему не требовалось. — Виктор Игоревич, вы не хотите обсудить вчерашнее? — помевшись, спросил Степан, не зная, как подступиться к этой теме. — Да и не мудрено. — Не так просто вразумить молодого графа, который уже себя убил. Вот только старик не в курсе, что его господин мёртв. Пусть дальше остаётся в неведении. Эх, нет у меня никакого желания обсуждать вчерашнее. К тому же всё, что я знаю, прочитал в письме бывшего владельца тела. Не хочу. То была минутная слабость, которая непозволительна истинному аристократу. Старик попытался вставить свои пять копеек, но я не дал ему этого сделать. Всё, вопрос закрыт. Я грозно зыркнул на Степана, отчего на его лице проступило удивление. «Чёрт, видимо, прежний я так никогда не делал. Сменю тему, пока старик пребывает в растерянности. Скажи-ка, Степан, есть ли способ восстановить идроманы?» Услышав мой вопрос, старик нахмурился, как будто не понимал, о чём я говорю. «Вы про мистерище?» Старик дождался моего кивка и добавил. «Я же вам рассказывал». «Возможно, так и было» на во время пожара меня что-то ударило по голове. И с памятью теперь проблемы. Напомни ещё раз. «Что ты там говорил?» Жуя соврал я. «Мне вызвать лекаря?» Встревожился Степан. «Не нужно. Само пройдёт. Что насчёт способа?» «К сожалению, такого способа нет. Точнее, он есть, но нам недоступен». «Подробнее. Что за способ?» Я сложил руки на груди и, покачиваясь на стуле, устоялся на Степана. На пятом уровне изнанки растет лунная трава. Она нормализует течение энергии в теле, но, к сожалению, стоит баснословных денег. А концентрация полезных веществ настолько мала, что вам потребуется сотня кустов для исцеления. Старик с сочувствием посмотрел на меня. Значит, способ есть. Как бы ни была велика цена, мне плевать. Я снова стану магом. Любой ценой. Улыбка сама собой появилась на моем лице. «Назови конкретную сумму». «Ну, так-то травка-то из-за чего курс вечно скачет. Если повезет, то один кустик можно купить на аукционе за сотню тысяч. Вот только у нас таких денег нет. В казне десять тысяч рублей и больше миллиона долг», — Степан развел руками. «Вопрос с деньгами решу. Найди, где можно купить это чудо зелень». Лицо старика стало еще печальнее, как будто я сейчас летал в облаках и он должен вернуть меня на землю. «Степан, ну ты чего скривился? Давай уже выкладывай. Ходишь вокруг да около, твою мать!» Я в сердцах выругался, что заставило старика перейти на официальный тон. «Чёрт, не этого я добивался». «Прошу простить, ваше сиятельство», — Степан поклонился и продолжил. «Трава очень редкая, и все партии, попадающие на аукцион, мгновенно раскупаются аристократами». «По всей империи тысячи высокородных желают улучшить свои энергетические каналы. Из-за этого покупка сотни кустов займёт как минимум несколько лет, и это если нам повезёт». «Ха! Несколько лет? Да я готов ждать десятилетия, лишь бы вернуть своё могущество. Пара лет вообще не проблема. Осталось только выплатить долг и найти нужную сумму. Ещё не помешало бы узнать про эту изнанку, но, судя по выражению лица Степана, «Без дара мне там делать нечего». Мои размышления прервал звук подъехавшего ко входу автомобиля. Степан встрепенулся и побежал открывать дверь. Я же выпил еще стакан молока и последовал за стариком. Интересно, кого там принесло?» В прихожей стоял высокий мужчина, одетый в черный костюм с выпирающим белоснежным воротом рубашки. «Виктор Игоревич», — незнакомец поклонился и продолжил. «Граф Картополов приглашает вас в гости. Машина ожидает во дворе». Мужчина уставился на меня мёртвым немигающим взглядом, ожидая ответа. «К сожалению, сегодня я планировал остаться дома и залечить раны. Вчерашний день был довольно жарким, поэтому я вынужден отказаться от предложения графа». Я натянуто улыбнулся и собирался уйти на тренировку своей тщедушной тушки, но Степан наклонился ко мне и прошептал. «Виктор Игоревич...» «Вы не в том положении, чтобы отказываться. Ваша судьба находится в руках Картополовых. Будет разумнее принять приглашение». «Ого! Моя судьба в руках какого-то графа? Интересно. Я думал, что просто должен ему денег. Но, судя по всему, всё намного серьёзнее. Ладно, посмотрим, что там в завершитель судеб. Я принимаю предложение, но вам придётся подождать пару часов». Из-за похода в гости я не собираюсь пропускать тренировку. — Как вам будет угодно? — мужчина поклонился и вышел на улицу. — Степан, приготовь купальную и чистые вещи. Я скоро вернусь. Старик кивнул и, не задавая вопросов, отправился исполнять мой приказ. Я же вышел на задний двор и пошел к сараю, который располагался в сотне метров от особняка. Сарай оказался детственно чист. Видимо, все имущество уже продали. Остался лишь каркас, да прохудившаяся крыша. Впрочем, для моих нужд это место подходило идеально. Особенно хороша вот эта балка перекрытия. Подпрыгнув, я с трудом ухватился за неё. Да уж, тело куда слабее, чем я думал. Подтянуться я смог всего два раза. Во время подтягивания мышцы дрожали от напряжения. А когда попытался подтянуться третий раз, пальцы безвольно разжались, и я рухнул на землю. негусто густо. Но ничего. Метаболизм разогнан, сейчас главное усиленно питаться и тренироваться. За пару месяцев приведу тело в порядок, и тогда можно будет заняться возвратом долгов». Сделал еще пару подходов подтягиваний и отжиманий и пробежал десяток кругов, после чего вернулся домой. Думал, что на тренировку уйдет не меньше часа, но, увы, пришлось закончить спустя 30 минут, пока тело не готово к таким нагрузкам. На втором этаже меня ждала еле теплая ванна, в которую я с радостью окунулся. Вода расслабила мышцы, отчего потянуло сон. Стряхнув головой, я вылез и отправился одеваться. Степан постриг мои подпаленные волосы и помог напялить непривычный наряд. Темно-синий, клетчатый костюм сидел вполне неплохо, хоть и стеснял движения. Степан решил ввести меня в курс дела и прочитал лекцию о том, кто такие картополовы. После чего снял с полки небольшую коробку и сказал. «Виктор Игоревич, возьмите часы вашего батеньки. Он был бы рад». Старик протянул мне фамильные часы, глядя на которые я залюбовался. В золотую оправу инкрустированы алмазы. На циферблате выиграл Могучий Дуб. Красотища! Видимо, пока отец вёл рода денег было немерено. Надев часы, я собрался на выход, но Степан остановил меня и вручил конверт, в котором лежали бумажные купюры. Всего семь тысяч рублей. Почти всё моё состояние. Кивнув, я запихнул его во внутренний карман и поспешил вниз. входа ожидал длинный автомобиль чёрного цвета. Его так отполировали, что можно было увидеть собственное отражение. Даже удивительно, что он доехал по этой грязище и не заморал машину. А может, её уже успели помыть, пока ждали меня? «Виктор Игоревич, вы быстрее обещанного. Прошу». Мужчина сдержанно улыбнулся и, открыв дверь, пригласил меня внутрь. Автомобиль плавно тронулся, неторопливо пробираясь по местным ухабам. Трясло они милосердно. Я бросил взгляд на удаляющийся особняк и стало интересно, где обитает мой разоритель. Думаю, живёт он всяко побогаче. Мы проехали через лес и оказались на окраине небольшого городка. Люди устало тащились на работу, не обращая на нас никакого внимания. Чтобы попросту не терять время, я погрузился в медитацию. Хотел детально изучить ядро маны, но не смог. Меня отвлекло биение сердца. Нет, не моего. Я услышал едва различимое, частое постукивание, которое знал ещё с прошлой жизни. Мой тотемный зверь. Клювик перешёл следом за мной в этот мир? Жаль, без маны я не смогу его призвать. На это уже что-то. Приятно знать, что старый друг рядом. Счастливая улыбка поползла по лицу как раз в момент, когда мы приехали. Да, мой противник живёт намного лучше меня. Огромное трёхэтажное строение напоминало замок, у входа, в который стояла охрана. Да что и говорить, угодья Картополова выглядят отлично. Забор покрашен, дорога аккуратно вымощена белым камнем, даже фонтан есть. Как только машина остановилась, к моей двери подбежал охранник и открыл её. «Ваше сиятельство, прошу поспешить! Михаил Евгеньевич вас заждался!» Охранник вежливо поклонился и указал рукой на вход. Я кивнул и, не теряя времени, поднялся по ступеням. «Ну и где этот вершитель судеб?» До встречи у меня вышел рыжеволосый сопляк с веснушками, покрывающими всё лицо. Да, мышц у него определённо больше, но, судя по упирающим бокам, он не знает, какими пользоваться. Увидев этого вершителя судеб, я невольно расплылся в улыбке. Из-за этого чучело прошлый граф покончил с собой? Смешно. «Приперся?» — недовольно фыркнул вершитель. «Топай за мной!» Интересно, он думает, что выглядит грозно?» Пройдя по лестнице, мы поднялись на третий этаж. Вершитель открыл дверь, впуская меня в просторный кабинет с резной мебелью. Красиво оценил я и сел на кресло, не дожидаясь, пока первым сядет хозяин. Расценив мои действия, как оскорбление, лицо рыжего залилось красными пятнами. «По какому поводу вы меня вызвали?» — спросил я, рассматривая собственные ногти. «Поводу? Нет, ты посмотри!» «Он еще спрашивает!» — недовольно фыркнул вершитель и оперся с задницей стол, попутно скрестив руки на груди. «Повод у нас один. Ты должен моей семье шестьсот тысяч рублей. А вместо того, чтобы отдать свой проклятый цех в уплату долга, ты его сжег!» На последнем слове рыжий взвизгнул да так, что сам испугался своего голоса. «Хм, интересно. В песне было сказано о долге в миллион рублей. к ему же я еще должен четыреста тысяч?» «И что с того?» — усмехнулся я, отзеркалив его позу со сложенным на груди руками. «Ради чего я должен возвращать деньги? Вы отобрали у меня возможность колдовать, разорили предприятие, убили родителей. А еще что-то вам должен?» «Дубровский, ты забываешься!» — прошепел пацан и погрозил мне пальцем. «Возможно. Но я хотел уточнить. Твой род вернет мне дар после того, как я выплачу долг? Если нет, то и долг я не верну». Я сурово посмотрел ему в глаза откинувшись на спинку кресла. «Ха! Да волка ты святая! Ты, как аристократ, обязан! Кому и что я обязан, разрешаю только я!» Холодно отчеканил я, не дав договорить горе-вешителю. Рыжий оттолкнулся от стола, подошел ко мне и грозно посмотрел сверху вниз. «Добровский! Ты чего такой смелый? В прошлый раз чуть штаны не обмочил, а сейчас вон как раздохорился. Я ведь могу тебя и титула лишить. Если тебе это доставит удовольствие, лишай» меня можешь заботить дар который вы отобрали увидев мою насмешливую улыбку вершитель вспылил и схватив меня за ворот пиджака поставил на ноги не смей скалиться я тебя всю морду разобью прошипел он я почувствовал как по рукам рыжего потекла мана а следом за ней на его коже проступил иней. все понятно мака льда но для того чтобы справиться с этим молокососом, мне магия не нужна я ткнул ладонью в кадык парня чего тут явно не ожидал. Вторым ударом отмахнулся от его рук, которых уже не было силы, и немгновенно исчез, а вершитель свалился на колени, схватившись за горло и выпучив глаза. Я ударил недостаточно сильно, чтобы убить, но острых ощущений этот пацан получил немало. Схватив за сальные волосы, притянул его к себе. «Смотри сюда, Ржий. Деньги ты получишь только в том случае, если я верну свой дар. Если нет, то разговаривать нам нечем. Я все сказал» а он порядком напуган, того и гляди, разревется или позовет охрану». В коридоре послышались неспешные шаги. На всякий случай я отпустил Рыжего и замер в ожидании гостя. Двери распахнулись, и в кабинет вошел лусеющий очкарик. Он посмотрел на меня и, недовольным тоном, спросил. «Михаил, у вас все в порядке?» Переведя взгляд с меня на Рыжего, мужчина увидел покрасневшего сына, стоящего на коленях, и на его лице промикнула маска презрения. «Евгений Фёдорович, рад видеть вас в добром здравии». Я подошёл к лысому и пожал руку. «Граф», — кивнул глава рода и спросил. «А что с моим сыном?» «Видите ли, он вёл себя несдержанно и в порыве ярости подавился собственной злобой». Я учтиво улыбнулся, но внутри был готов, что Евгений Фёдорович не оценит мои шутки и попытается меня прикончить. «Да, он бывает несдержан, вы правы», — Евгений Фёдорович перевёл взгляд на сына и пренебрежительно спросил. «Михаил, тебе нужна помощь?» «Нет, батенька, у меня всё под контролем», — прохрипел Михаил, потирая горло. «Полным контролем. Вот и славно. Когда закончите, зайдите ко мне», — зло сказал он и повернулся в мою сторону. «Виктор Игоревич, всего доброго». Попрощавшись, он ушёл, а я остался неприятно удивлён. «Аристократы такие лицемеры». — Евгений Фёдорович обобрал меня до нитки, уничтожил ядро маны и желает мне всего доброго? — ха забавно. Как будто попал в болото, заполненное гадюками. — О, рыжий уже поднимается с пола. — Ты заплатишь, — прошепел он. — Ты глуховат? — Я же сказал, что не собираюсь платить, если не верну свой дар. Уставившись на меня, рыжий раздул щёки в поисках слов или угроз, которые должны были заставить меня молить о пощаде. Но спустя минуту он поправил галстук и пошёл к выходу. «За мной!» Пожав плечами, я вышел из кабинета. Неподалёку располагалась оранжерея со множеством занятных растений. Вершитель провёл меня извилистой дорожкой и остановился у страны на вид травы. Невысокие кустики с серыми листьями, через которые тянулись ярко-красные прожилки. Всего у оранжереи росло десять таких кустов. «Вот эта лунная трава! Она сможет тебе помочь! Но...» Рыжий сделал многозначительную паузу и с превосходством в голосе продолжил. — Ты ее получишь, только если полностью выплатишь долг, и не бесплатно. Алчная улыбка затопила его лицо. — Интересно. Этот полудурок знает, что для исцеления мне понадобится очень много такой травы. Десять жалких кустов явно не хватит. — Товар штучный, сам понимаешь. Поэтому я продам тебе один куст всего лишь за 300 тысяч рублей. Михаил устоялся на меня в ожидании реакции. — Недорого. Договорились, — сказал я так, как будто готов прямо сейчас оплатить долг, а заодно скупить всю траву. Михаил, не понимающий, устоялся на меня, а после сказал. — Ну смотри, Дубровский, у тебя полгода, чтобы вернуть долг. После! — Рыжий не успел договорить, так как я его перебил. «Да, — Да-да, я понял. Лишишь меня титула, пустишь по миру. все это я уже слышал. Если ты снова не собираешься полезть драку, то я пойду. Я указал на выход, имея чёткий план дальнейших действий проваливай Не возвращайся без моих денег!» — буркнул Рыжий, сверляя меня сердитым взглядом. «Деньги не твои, а твоего отца, не забывай об этом. А еще помни о том, что ты жалкий иконт, а я граф. Впредь обращайся ко мне соответственно, щенок!» Я ухмыльнулся, похлопав его по пухлой щеке и отправился на выход. Покинув оранжерею, услышал, как позади раздался разгневанный крик, и что-то стеклянное разбилось. Ему бы успокоительных попить. Выйдя во двор усадьбы картаполовых я встретил водителя, который меня привез. «Уважаемый, отвези меня обратно, будь добр». «Виктор Игоревич, прошу прощения. Михаил Евгеньевич только что мне позвонил и сказал, что вы самостоятельно доберетесь домой. Еще раз прошу меня извинить». Он поклонился и ушел. «Ха! Вот крысеныш. Решил хоть как-то насолить. Ну ничего, мы не гордые. Хотя кого я обманываю? Конечно, гордые. Еще какие!» Как только восстановлю вместилище Маны, мир содрогневаться от моей мощи. А сейчас нужно как-то отсюда уехать. Заметив курящих охранников, я напялил свою лучшую улыбку и подошёл к ним. «Привет, служивые. Вызовите мне машину. В долгу не останусь», — сказал я, протянув 10 купюру. «Чёрт, надо разобраться. 10 рублей — это много или мало? Хотя не жалко». Охранники уважительно посмотрели на меня, и купюра тотчас исчезла из моей руки. «Ваша светлость, всё будет в лучшем виде», — кивнул усатый охранник и излёг из кармана чёрный прямоугольник. «Что за чудо-аппарат такой?» «Нужно узнать у Степана. Очень занятное устройство. В моём мире, если нужно было с кем-то связаться, то приходилось пользоваться ментальной магией. А тут каждый сам себе ментальный маг». Улыбнувшись, я обратился к бойцам. «Пока жду машину. Давайте я вам байку расскажу, чтобы время скротать. Был у меня один знакомый». Мужики оказались простые, разговорчивые и весёлые. После пары скабрезных баек я узнал, что Евгений Фёдорович недолюбливает сына, впрочем, как и вся прислуга. Высокомерие молодого аристократа порядком всем надоело, а вместе с этим в народе ходили слухи, что покойная жена Евгения Фёдоровича гуляла на стороне, и сын вовсе не от него. А это интересно и объясняет, почему парнишка не пожаловался на меня отцу. Старается доказать ему, что чего-то стоит? Жалкое зрелище. За мой счёт он точно не сможет возвыситься. Через полчаса подъехал жёлтый автомобиль, запрыгнув в который я отправился домой. Проезжая мимо города, я обратил внимание на множество вывесок магазинов. На одной из них было написано «Магические аксессуары». План, созревший у меня в голове, дополнился ещё одним кусочком мозаики. «Уважаемый, подскажи, а продаётся ли в городе снадобий или артефакт?» который может восстановить ману, энергию или как ее называют, — поинтересовался я у таксиста. — Вот, что в официальных магазинах нет такого. Водитель замолчал и пристально посмотрел в зеркало заднего вида, давая понять, что просто так делиться информацией он не станет. Я усмехнулся и протянул ему пятерублевую купюру. Таксист расплылся в улыбке и, выходив в бумажку, продолжил. — Есть один магазинчик на окраине. Про него мало кто знает. Там умеют сварить всякие зелья водитель помахал в воздухе указательным пальцем как будто это придавало вес его словам побочки жуткие но в определенных кругах его хвалят только это он нелегально работает но и цены у него не сказать что низкие отвезти если есть шанс восполнить ману хотя бы на время то стоит попробовать поехали петляя по узким улочкам водитель высадил меня у покосившуюся дома обнесенного крепким деревянным забором вот здесь «Только я вас ждать не буду. Район не самый благополучный, сами понимаете», — извинился таксист и, высадив меня, уехал. «Неблагополучный район? Ха! Интересно, что бы этот извозчик сказал, окажись он в трущобах Руиндаара. Гномихи, продающие себя за гроши, эльфы, готовы убить любого за дозу порошка, и люди, погрязшие в обоих пороках одновременно». Толкнул массивную дверь калитки, и она со скрипом утворилась. Двор зарос старовой так, что даже окна дома едва видны. М «Да, в этой халупе не распознаешь магазин, даже если очень постараешься». Не успел я занести руку, чтобы постучать, как дверь открылась, и из неё показался уродливый карлик. «Чё?» — проскрипел он. «Через плечо. Ты тут торговец?» «Ну, может, и я. Я чё?» Карлик выглядывал из-за двери и впускать меня определённо не собирался. «Нужно ману восстановить». Карлик высунулся из-за двери и посмотрел по сторонам. — Пять тысяч. — За что конкретно я плачу? — Эликсир. — Действует десять минут, пока работает ман и будет хоть залейся. Ну а потом откат. И там уж как повезёт. Паст-эффекты от поноса до потери зрения. Может им местилище спалить? Карлик шмыгнул носом и осмотрел меня с ног до головы. — Это что, аристократ, что ли? — Нет, обычный трудяга. Отмахнулся я и задумался. — Хмм. Эликсир, который может разрушить вместилище маны. Я бы в жизни не стал использовать, даже если бы очень приспичило. Но какая сейчас разница? Она и так разрушена. Если зрение пропадёт, то навсегда? Обычно нет, — сказал карлик, задумался и добавил. Хотя как повезёт. Так чё, брать будешь? Я почесал подбородок и кивнул. Давай два бутылька. Сейчас всё будет. Карлик исчез за дверью, и с той стороны послышался щелчок засова. Да, видимо, районы правды правда неблагополучный, раз торгует, сразу же заперся. Спустя пару минут карлик открыл дверь и протянул мне пустую ладонь. «Деньги дай!» Он недоверчиво уставился на меня, определенно что-то пряча за спиной. «Если этот сучонок держит там нож, то ему же хуже. Отлуплю и просто так заберу зелье». Я достал конверт и показал ему его содержимое. От пухлой стопки рублей у торговца разве что слюна не потекла товар покажи». «Сначала деньги отдай», — уперся Карлик. «Родной, я не думаю, что у тебя настолько много клиентов, чтобы выделываться. Показывай зелье, иначе сделки не будет». «Работяга, работяга, ведёшь себя как аристократ вшивый», — возбудился торговец. «А, смотри». Карлик вытащил из спины два крошечных флакона из синего стекла. Внутри плескалась мутная жижа. «Чёрт, ведь даже нет способа безопасно проверить, что именно он мне продаёт». Это зелье, восстанавливающее ману, или же слабительное? Ладно, я знаю, где он живет, и в случае чего карлик заплатит. Я протянул ему конверт, а он мне зелье. Карлик со скоростью счетной машинки перечитал купюры, и когда дошел до конца пачки, заорал. Аферист! Здесь не хватает трех тысяч и пятидесяти рублей. Верни флаконы!» Торговец так расхрабрился, что выбежал на порог и начал прыгать, пытаясь вырвать у меня бутыльки. «Да успокойся ты. Сейчас разберемся». «Видимо, не тот конверт дома взял». «На вот, этого должно хватить. Ещё и на чай тебе останется». Я закатал рукав и снял фамильные часы. Для бывшего графа они значили много, а для меня это просто бесполезная побрякушка. Глаза карлика алчно блеснули, и я даже не заметил, как часы оказались у него. Повернувшись ко мне спиной, он крутил их во все стороны, пробовал на зуб, зачем-то даже облизнул, а после констатировал. «Принято!» — Не знаю, что там за работяга, но часы у тебя знатные. А ещё ты бы перстнем своим не светил, а то наши работяги в тебе увидят аристократа и перышки немного пощипают. После этих слов он заскочил в дом, защелкнул засов и выкрикнул из-за двери. — И когда идёшь в магазин, пряжь перстень, а то цены для аристократов всегда выше, чем для работяг. Заходи ещё, работяга. забавно Он думает, что надурил меня. Возможно, так и есть. Но у меня всё равно не было выбора. Купить эликсир тут или пахать на Картополова у надежде, что он сдержит слово? Пожалуй, я лучше переплачу. Ладно. А теперь нужно вернуться к особняку Картополовых. Выйдя из ворот, я заметил на земле ржавый гвоздь, который тут же спрятал в бокове. Незнакомый район выглядел сурово, и предосторожность лишней не будет. Знал бы, что водитель картополых меня не отвезёт обратно, попросил бы Степана поработать извозчиком. Эх, придётся топать пешком. Пройдя пару кварталов, я наткнулся на троих пенчуг, избивающих мелкого пацана. «Что значит, не смог украсть? Ты чё?» Орал здоровый бугай с отворованным рукавом и вколачил удары массивным ботинком в ребра мальчишки. Троица заметила меня и тут же забыла о прыньке. «Мужики, смотрите, кто тут у нас!» «Императорское величие, матью оти!» — промямлил пьяный амбал, тычев меня пальцем. «Раньше я бы ему этот палец сломал и засунул в...» «Одним словом, он бы больше им не тыкал в людей, а сейчас...» «Сейчас привычка оказалась сильнее разума». «Слышь, чучело, пасть закрой!» — рявкнул я, смотря в глаза амбалу. «Тот от такого обращения столбенел и смерил меня насмешливым взглядом». «А ты, пацан, беги, пока эти дегенераты огребать будут», — сказал я, бросив взгляд на избитого паренька. «Сашка, ты видал? У него перстень. Мои аристократ какой-то. Пошли отсюда. А то еще загремим на руднике изнанки. А я еще пожить хочу». Один из подельников пугливо обратился к Амбалу и тут же получил за трещину «Заткнись. Мне вообще насрать, кто он. Да и что ты меня из изнанкой пугаешь? Ты только месяц назад откинулся». Амбал хищно улыбнулся и, хрустнув костяшками пальцев, пошёл на меня. «Ну что, щенок, посмотрим, будешь ли ты дерзить, когда я тебе руку сломаю». Я усмехнулся и рванул ему навстречу. Огромный кулак со свистом пролетел рядом с моим ухом. Я чудом смог уклониться, попутно нанеся два удара гвоздём по акупунктурным точкам в подмышечной впадине. Если бы мои мышцы были сильнее, то у бугоябы открылось сильное кровотечение. вы так глубоко загнать в него гвоздь не удалось ой сука!» — Бугай провел рукой под мышкой и увидел кровь. «Думаешь, сраный гвозд поможет тебе?» «Думаю, что у тебя уже парализована одна рука», — оскалился я. Амбал удивленно попробовал поднять раненую руку, и у него это не вышло. Пока он соображал, я успел сблизиться и найти еще пять ударов. Туша замерла на месте, и только зажачки продолжали двигаться, испуганно наблюдая за мной. «Сашка!» — выкрикнул один из подельников, выйдя из ступора. «Стоять!» — властно рявкнул я и толкнул в грудь амбала, от чего тот словно бревно рухнул на землю. «Если рыпнешь, я пришью и вас, и вашего друга». «Кивните, если поняли, и выворачивайте карманы. Вор должен быть готов к тому, что его самого ограбят». Я хищно оскалился и судя по тому, как задрожали подельники амбала, я их проняло. Денег у этого сброда оказалось немного, всего лишь сто рублей. Зато я ржался сносным ножом, а еще транспортом. У одного из уголовников была телега с лошадью, на которое он с радостью согласился отвезти меня к лесу в паре километров от поместья. Когда мы остановились в глухой лесополосе, извозчик испуганно посмотрел на меня. «Господин, вы же не убьёте меня, правда?» — схлипнул он, дрожа, как осиновый лист. «Позорище! Ты вы же мне уголовники!» Испугался восемнадцатилетнего пацана. Хотя не каждый молокосос может вырубить амбала. «Если скроешься из виду за пять минут и никому не скажешь, где меня высадил, то будешь жить». «Если откроешь свой поганый рот, я тебя найду. Понял?» Я насупил брови и сурово посмотрел на него. «Да-да! Всё, понял, понял!» Трясучимися руками он скинул поводья и огрел ими лошадь. Кобыла с визгом понесла телегу в сторону города, а он всё продолжал её хлестать надеясь уложиться в отведённые пять минут. «Раз уж я остался один, то можно начать дегустацию». Откупорил крышку эликсира и влил его содержимое в рот. Маслянистая, тошнотворная жизнь потекла по горлу, отчего меня чуть не вывернуло. Но я сдержался и буквально через секунду ощутил, как по телу струится мана. Наконец-то я чувствую себя живым. А теперь...